Ну что же, пора подводить итоги. 10 минут первого во вторник, незадолго до дня благодарения, они сидели в кабинете лейтенанта Барнса, пили кофе, который заварили в канцелярии, и ели бутерброды, которые полчаса назад заказал Хейс. В кабинете их было четверо: Карелла, Мейер, Хейс и лейтенант. Барнс был плотный мужчина. Кажется, что костюм ему тесен, жилет на мощной груди расстёгнут, пиджак плотно облегает широкие плечи, галстук приспущен, воротник тоже расстёгнут, словно толстой шее, на которой сидит голова, негде уместиться. Волосы серые, как снег в этом городе, глаза то ли стальные, то ли синие. В 87-ом его называли по-разному: иногда лейтенантом, иногда питом, иногда боссом. Бернс и был боссом. Под его началом служили 16 детективов, а он подчинялся только капитану Джону Маршалу Фрику, который, в принципе, командовал всей шарагой, но фактически предоставлял Бернсу и его детективам полную свободу действий. Лейтенант прочитал все отчёты Карелы, Майры и Хейза и теперь хотел понять, что чёрт побери происходит. Все три вида преступлений угнетали его больше, чем все остальные безобразия, творящиеся в этом городе. Прежде всего убийство, далее поджог, затем изнасилование и наконец торговля наркотиками. С точки зрения Бернса, перерезать горло слепому это то же самое, что задушить невинного младенца в колыбели. И ему не нравилось, как идёт расследование этого дела. Вообще-то сегодня он с самого утра был не в настроении, и чувство, что босс в любой момент готов взорваться, детективы ходили вокруг него на цыпочках, как воришки в чужой квартире. "Не пойму, чего ты возишься с этими старыми армейскими делами?" начал Барц. "А ведь и шлепит", сказал Карелов. "Этого малого преследовали кошмары. У меня тоже бывают кошмары, и что из этого?" И к тому же он связался с кем-то из старых дружков по армии, затевал с ним какое-то дело, в чем бы там оно ни заключалось. Но это только по словам его матери. Мне она кажется надежным свидетелем. Свидетелем чего? Она ведь даже и письма, которые он якобы послал, не видела. Но он говорил ей о нем. А она не может вспомнить имени адресата. Это правда. «Так на кой черт тебе она нужна?» Бернс отхлебнул уже остывшего кофе и тут же поставил чашку на место. «Жеми мог послать письмо любому из Альфы, ведь ты сам говорил, что у него есть адреса». «Да, они обменялись адресами на сборе». «И к тому же, какое отношение имеет это письмо к убийству?» «Еще раз спрашиваю, на кой черт ты теряешь время, копаясь в этих старых военных делах?» Да, я всё о кошмарах думаю, пожал плечами Карелов. Он считает, заговорил мэр, что он что, заикаться у нас начал? перебил его Барнс. Что? Под детектив Карелова заикается? А нет, сэр, однако, но ну, так пусть он сам и скажет, что думает. А я и сам не могу толком объяснить, сказал Карелов. Но меня смущает то, что Харис вспоминал изнасилование, которого не было. Но это если верить девушке. Я ей верю. И я тоже поддакнул мэр. Хорошо, но что всё это имеет общего с нашим делом? настаивал Барс. Сначала убивают мужчину, потом его жену, потом ещё одну женщину. Я не думаю, что все эти убийства связаны между собой. сказал Карелов: "Первые два, скорее всего, да, связаны. Но что касается третьего, что же, убийца просто ткнул наугад пальцем, ты это хочешь сказать?" "Нет, не совсем наугад", ответил Карела. "То есть жертвой мог стать кто угодно, в этом смысле действительно наугад. Но в любом случае это должен был быть человек незрячий. Убийца сознательно искал слепого". До этого момента Хейс Иртани раскрывал. Он этим делом занимался между прочим и не хотел гнать лишнюю волну, тем более что лейтенант волну и так поднял. Но сейчас он всё-таки скромно вмешался. Это мог быть отвлекающий манёвр, пит. Но таких дураков нет. А для того, чтобы убивать людей, особого ума и не надо, буркнул Мейер. Согласен. Но только полный идиот будет заметать следы, убивая ещё одного человека. Давайте-ка ещё раз разберёмся с единственным фактом, который у нас на руках предложил Карелла, а именно письмо, которое Джимми послал кому-то из приятелей с идеей быстро разбогатеть. Ладно, что дальше? Матери кажется, что Джимми замышлял что-то не то. Например, Но видишь ли, это, конечно, только предположение. Но она считает, что Джими был нужен кто-то владеющий оружием. Давайте исходить из того, что он написал этому кому-то после августовского сбора. Почему после сбора? Потому что до этого у него не было никаких адресов. А кто мешал ему просто поговорить с этим приятелем, что ты хочешь сказать? то, что сказал, кто мешал ему отвезти его на сборы в сторону и сказать: "Слушай, я тут надумал прихватить винную лавку. Ты как, не хочешь войти в дело?" А может, сама идея пришла ему в голову только после сбора, предположил мэр. И тогда он написал этому парню где-нибудь в сентябре, подхватил Хейс. И, допустим, приятелю идея пришлась по душе, И он либо написал, либо позвонил Джимми и сказал: "Идёт мне это по душе, только давай лучше ограбим банк", закончил Карелл. Но, «Ну, допустим, с сомнением сказал Барнс: "Ладно, а не берут банк или винную лавку, или заправочную станцию, или что там ещё?" "Ну-ну, продолжай". И Джимми припрятывает то, что им там удалось взять у себя дома. Он вяsick из под цветов вставил мэр. А напарнику ничего не говорит, добавил Хейс. И тогда напарник отлавливает его в четверг вечером на улице и пытается расколоть, но ничего не выходит. Джими молчит. Но напарник перерезает Харису горло и идёт к нему домой, где по его расчётам должно быть награбленное. Переворачивает квартиру вверх дном. находит деньги, убивает Изабель. А на следующий день Эстер Мэтисон, чтобы всё выглядело так, будто какой-то полоумный гоняется по всему городу за слепыми и прирезает их на месте. Как тебе эта версия, пит? Дерьмо. Барнс был краток.